Ричард не нашелся, что ответить, но Том расхохотался, и она вновь осознала, почему он всегда так нравился ей. — Точно подмечено, Уилл, — одобрил Том. — Ты обладаешь искусством, так многозначительно и загадочно говорить о мужчинах, будто тебе известны все скрытые черты их характера. — Не делайте из меня прорицательницу, но я искренне рада видеть вас обоих снова у себя. Ричард вздохнул и осушил свой стакан. Я, пожалуй, откланяюсь. Это был прекрасный вечер, Уиллоу. Сожалею, что так нелепо получилось с Томом. Не сомневаюсь, это просто досадное недоразумение. Не переживай за меня, тепло сказал Том, что вновь смутило Уиллоу. Я понимаю, твоей вины в этом нет. Уиллоу проводил Ричарда до входной двери. «Ты сделал для меня так много в сегодняшний вечер», — сказал он просто. «Спасибо тебе. Устроил необходимую юридическую консультацию. Причем бесплатно. Ты это имеешь в виду?» «Нет. У тебя есть, несомненно, право чувствовать себя обманутым. Но мне не хотелось этого, поверь. Я не вполне понимал, насколько душевная боль, которую я ощущал, будучи с тобой, была, как... Касторово цинковое масло для новорожденного младенца. Я и в самом деле хотел сказать утешительной, но смоченная маслом салфетка тоже помогла бы. Ты кажешься более странным, чем я тебя помню, Вичард. Не забывай меня и хоть изредка напоминай себе. Договорились? Спасибо, что поужинала со мной. Это было прекрасно. Я очень рада. Если твой приятель Борден скажет что-нибудь, вроде какой несносной я была, ты всегда можешь сослаться на старинное знакомство. Он нежно потрепал ее по щеке. Я и не думал ни о каком обмане. Ты вправе поступать, как считаешь нужным, милая. Я не в силах забыть тебя, Уиллоу, и чертовски восхищаюсь с тобой, старушка. Вот это комплименты. Вряд ли я их заслужила. Спокойной ночи, Ричард. Том любит тебя тоже. Внезапно сказал он. Не давай ему повода злиться на тебя слишком сильно. Он... он совсем не выглядит счастливым. Уиллоу не могла произнести ни слова. Она почувствовала себя так, словно ее подхватили бурные морские волны. Уиллоу в этот момент казалась себе непривычно беспомощной. Когда Ричард ушел, она вспомнила о Томе. «Ну, как дело?» — спросила она, чтобы отвлечься от новых странных ощущений. «Слава Богу! Сегодня преступник признался», — сказал он. Услышав это, Уиллоу вернулась к мыслям о мотивах, заставивших Тома дожидаться ее так долго на улице. Она похолодела от сознания. что он попытается заштопать то, что порвалось между ними. Уиллоу остановилась на полпути к дивану, где сидел Том, и смущенно улыбнулась ему. Рада, что дело завершилось успешно. Я понимаю, как ты был возбужден. Я вел себя скверно и напрасно сорвал свое раздражение на тебе, Уиллоу. И ты поэтому так сурово обошлась со мной сегодня вечером?» Совсем нет. Я так втянулась в запутанную историю с Глорией Грэнджер, что пришлось мчаться с одной встречи на другую. Последней была с Ричардом и его приятелем-юристом. Том натянуто рассмеялся, потом осторожно обнял ее. Она не сопротивлялась, и он поцеловал Уиллоу. — Прости. Я думал, что ты используешь меня как дразнитель. Теперь я думаю, что все может быть совсем наоборот. Это производит чудеса с моим изрядно пошатнувшимся чувством мужского достоинства. Дразнителя? Отрешенно спросила Уиллоу. А, значит, ты ничего не знаешь о разведении скаковых лошадей? Нет, сказала она с былой живостью. Но я подозреваю, что это такое. Глава одиннадцатая. Как только Уиллоу в одиночестве покончила со своим прекрасно приготовленным завтраком, она позвонила Пусси Хэкетт.